Глава 9 Даггар Майда просвистала начало старинного гимна «Дети моря жаждут мечи», и Даггар невесело усмехнулся. Никогда ещё Ранасы не входили в Ланнаран так незаметно. Только Даггар и его копьеносец Риор были с открытыми лицами, в прославленной чёрной броне под знаком меча и ока, Герба Рансалле. А Майда скрыла себя под плащом и повязкой. Серая тень, одна из трех серых теней. «Как ты?» — спросил он у Тайда. «Еще потерпишь?» И Тайд угрюмо кивнул. Он столько терпел, что стало почти все равно. Проклятый упрямец, он даже не дал затянуться ранее. Выгнал нас в путь и едва сумел забраться в седло. «Ладно», — сказал Даггар, — «тогда терпи», и подъемный мост загремел под ногами Дормов. А в воротах их ждала стража. Небольшой, но крепкий отряд в зеленых одеждах. Твердые лица, загорелые сильные руки. «Это же гвардия», — подумал Даггар, — «ну и новости в Ланаране, и зловещая черная тень за стеной из солдатских тел». «Кто вы?» — спросил командир и поглядел в упор. «Что вам надо в городе?» «С каких это пор Ранасы должны просить позволения войти в Ланнаран?» рявкнул Даггар, и Дорм его прянул на месте. «Если ты Ранас, назови свое имя и приезжай», — сухо сказал командир. Мрачный огонь вспыхнул в его глазах и погас, потому что Черный был уже рядом. «Я Даггар, сын Грасса», — сказал он надменно. седьмой из братьев по старшинству, и владею всем, чем владеет рансалла Седьмой господин негромко спросил его черный, а с каких это пор люди Рансалы закрывают лица? Дагар поглядел на него и отвернулся, и сам спросил у начальника караула. А что здесь делает эта черная дрянь? Мало бед они вам принесли? Дернул поводья и поехал вперед. и воины молча их пропустили. «Они не посмели разрушить наш дом», — негромко сказал Майда. «Я еду искать господина», — промолвил Тайт. «Мрак и огонь!» — рявкнул Даггар. «Ты едешь со мной!» «Ты спятил, старик!» — сказал он почти добродушно. «За нами тянется половина ланнерана «Не суетись!» — сказал он. «Это то, чего он хотел, чтобы я ковырнул муравейник палкой». и он кинул монетку какому-то оборванцу, одному из десятка, что глазели на них, и велел ввести их на верхнюю улицу, к дому Рансалов. Дом Рансалов не был разрушен. Оттуда просто все растащили, и он стоял заброшенный угрюмый среди нежилых, когда-то роскошных домов. Верхняя улица умерла. Когда-то лучшая улица Ланнарана, где не было жилищ, Были только дворцы, и каждый был единственный, не похожий на прочие освещенный столетиями, облагороженный славой. — Чума здесь гуляла, что ли? — Господин вымолвил Тайт с трудом. — Уйдем отсюда. Я знаю место, — не отрявкнул Даггар. — Я буду жить в своем доме. Тяжелым взглядом он провел по толпе. Они уже тут как тут. Обтрепанные одежды, пустые угрюмые лица. И тишина. Стоят и молчат. И в тусклых глазах тоскливое ожидание. «Эй, свободные граждане ланна Рана, Сказал он с издевкой. «Кто из вас не прочь заработать?» Золото блеснуло в его руке. И, наконец, хоть одно лицо ожило. Хоть в одних глазах загорелся гнев. «Побереги свое золото, Ранас!» мы не прислуживаем врагам». «Говори за себя, почтенный муж», — ответил Даггар спокойно и кивнул высокому старику с равнодушным лицом и хитрым взглядом. «Держи задаток», — сказал он, и старик на лету поймал монету. «Получишь еще полсотни, если к вечеру этот хлев превратится в дом. Покупай все, что надо. Рансала не обеднела». Верни ему деньги, лагор, велел старику первый, рослый мужчина с угрюмым и гордым взглядом. Нечего угождать убийцам твоих сыновей. А это достойно отбирать хлеб у чужой семьи. Раз у него нет сыновей деньги ему пригодятся. Лан на ранец глянул на старика и ничего не ответил, а старик поскорее юркнул в толпу, унося в кулаке добычу. «Может быть, ты не откажешь мне в совете?» – спросил Даггар. «Мы проделали долгий путь, и один из нас ранен. Есть ли поблизости спокойное место, чтобы мы могли заняться им?» «Мой дом рядом», – сказал Ланна-Ранец. «Я Тингел, сын Хороса. Меня здесь все знают». Дом и правда был рядом, в одном из служилых переулков. У каждого из дворцов были свои переулки. где жили те, что кормятся от великих родов. Тингел принадлежал к дому Лодоса, и Даггар усмехнулся, потому что по Ланнаранске он и Тингел родня. Небогатый, но крепкий дом, с крепкой оградой, с крепким запором на крепких воротах, со свежей краской на стенах. Лангар спрыгнул на землю и помог спешиться Тайду. Тот шатнулся, но устоял. и побрел, куда повели, в чистую комнатку с незастеленным ложем. Майда и Лангар помогли ему лечь, и он сразу закрыл глаза. У него уже давно не было сил, только упрямство, и он сразу поплыл в темноту, в черную воду забвения. «Кликнуть лекаря?» — угрюмо спросил их Тингел. «У меня свой лекарь, получше ваших». «Выйдем», — сказал Даггар. «Не будем мешать». Они сидели вдвоем в покое, где со стен было снято оружие, а в восточной нише погашен огонь, в комнате, что хранит достоинство и унижение «Тингел», — сказал дагар — «прости, что я тебе навязал себя и своих людей. Я боялся за Тайда, но еще больше меня напугал Ланнаран». «Что тебе да Ланнарана, Ранос?» Пусть мы враги, но честная вражда чем-то подобна дружбе. Можно желать врагу смерти, можно убить его в честном бою. Но видеть храбреца в унижении… Нет, Тингел, радости в этом мало. Я шёл мальчишкой на ту войну. Шёл с глупой припевкой «Ланнеран – город трусов». Но вы из меня вышибли, дурь. Знаешь, что поставило меня вас уважать? То, что ланнеранец… смеется даже в свой смертный час и отвечает насмешкой, когда не может ответить ударом. А сегодня я не видел ни одной улыбки. Что с вами сделали, Тингел? Хороший вопрос, нас ответил Тингел, и глаза его вспыхнули, вдруг оживив лицо. Только не на всякие вопросы и не всякому отвечают. Я не всякий, — сказал Даггар. Эннрас был братом моей матери, я его главный наследник и должен был стать правителем всех его дел. — Нет, Тингел, — сказал он, — я не стал. Я унаследовал только беды. Судьба и долг достались мне. Но меня позвали, и я пришёл. — Кто? — Нет, — ответил дагар пусть меня поглотит земля, если я доверюсь кому-нибудь в Ланнаране, пока не узнаю, какое проклятие лежит на вас». И тень улыбки прошла по губам Ланноранца, какая-то неумелая, словно он отвык улыбаться, словно губы его сопротивлялись улыбке. «Ты знаешь наше проклятие, Ранос. Мы убили того, кто должен был всех спасти, не только нас, но и прочих жителей мира. И за это мы прокляты и обречены. «Вы победили тогда», — сказал он угрюмо. «Ты сам знаешь, мы дрались не хуже, чем вы. Но судьба от нас отвернулась, и не было нам удачи, потому что мы заморали себя. Наши боги ушли от нас, оракулы безмолвствуют. И ночная смерть...» Он вдруг замолчал, и Дагар поглядел на него с любопытством. «Что-то не то ты говоришь, Тингелл». Наказывать целый народ за грехи правителей? Бить дитя за то, что его отец согрешил? — Мы не дети Ранас, — гордо ответил Тингел. — Мы свободные граждане Ланарана. Если правители наши сбились с пути, у нас есть право и силы их образумить. Мы не сделали этого, даже не попытались, и потому мы разделили их грех. — Мне стыдно, — сказал он. что ты видишь нас в таком унижении. И теперь я рад, что больше ты меня не увидишь». «Почему?» Тингал глядел на него и улыбался. Та самая бесстрашная, насмешливая улыбка, что живет на лице Ланна Ранса и в смертный час. «Потому что я наверняка умру этой ночью. Наше проклятие убивает нас особенно тех, кто вздумает о нем говорить». «Я могу помочь тебе?» «Нет», — сказал он спокойно. «Помочь мне нельзя». «И не вини себя», — сказал он. «Я делаю то, что хочу. Наконец я чувствую себя человеком, а не тварью, воющей в смертном страхе». «Слушай, как это было», — сказал он. «Сначала вы победили нас. Это было тягостно и постыдно, но пока Ланнаранец жив, он жив. Мы еще были людьми». хоть и знали свою судьбу. Потом исчезло море и пересохли реки, разрушилась торговля и поля почти перестали родить. Мы скудно жили, но все еще были людьми. А потом пришла ночная смерть. Просто смерть, сказал он, невидимая и неслышная. Она входит в любой дом и уносит кого захочет. И нет от нее ни заклятия, ни защиты. Сначала она уносила соправителей и старших жрецов светлого храма, потом всех, у кого была хоть какая-то власть, потом тех, у кого были силы и ум, кто мог бы воспротивиться даже судьбе. И тогда мы умерли, Ранас. Мы перестали быть людьми. Мы стали просто сухой травой, которая ждет пожара. «Кто нами правит?» – спросил он себя. «Я не знаю, Ранас». Нет никакой власти. Мы просто ждем своей смерти и делаем, что велят». «Кто?» «Черная сволочь», — ответил Тингел. «Слуги проклятия и вершители зла». «Ладно», — сказал он. «Твоя очередь, Ранас. Кто позвал тебя в Лан-Неран?» «Тот, кому достались от раса долг и судьба. Тот, кто может спасти нас, если захочет».